Глава 7. Японский гамбит. Имперское единство России и Ромей. Российская империя. Чита. Ставка верховного главнокомандующего. 15 августа 1921 года. Из хороших новостей было лишь благополучное возвращение Маши в Константинополь. Не знаю уж, сработали ли предпринятые мною меры безопасности, или я просто после кипящего молока дул на воду, но все обошлось благополучно, покушений, слава богу, не случилось. А вот во всех остальных случаях все было не так радужно и не так просто. Вторая русско-японская война началась. Я не собирался ее затягивать, но в данном случае не все зависело от меня. Пока произошел огневой контакт в Южной Манчжурии, пока идет разведка и перегруппировка сил, пока не все так хорошо и не все так плохо, но война таки, да, началась. Итак, у нас там 80 бригад. Всяких. Пехота, танки, артиллерия, авиация, прочий спецназ. и того на передней линии порядка 200 тысяч человек. Всяких но большей частью ветеранов Великой войны. Еще 200 тысяч тылового обеспечения и еще столько же резерв. Это не считая войск внутренней стражи и прочего отдельного корпуса жандармов. Войска продолжают пребывать из Европы, но на месте лишних войск у меня нет. Оборона Дальнего Востока тоже требует своего контингента. У японцев численность серьезно больше, плюс короткое плечо доставки – И объявлена всеобщая мобилизация, но у нас превосходство в артиллерии, авиации, танках и прочей механизации со всеми вытекающими последствиями. И не только позитивными для нас. Армия на марше и в наступлении — это, скажу я вам, особенно если армия механизированная, топливо, запчасти, обеспечение специалистами, включая ремонтников. Сразу начались проблемы. Война красиво выглядит только в книгах и фильмах. В реальности все всегда через... Ну, вы поняли. Проблемы со снабжением, хаос, многочисленные случаи дружественного огня на ровном месте, неправильная трактовка приказов, кто-то куда-то что-то не привез или привез, но не туда, а если туда, то не то. Обычные прозаические будни войны. Хоть и состояла моя армия в основном из ветеранов, но реальность такова, какова она есть. И, как показывают все войны кадровая армия имеет свойство заканчиваться. Особенно специалисты. А если в эту реальность кадровой армии запустить еще и новобранцев, то хаоса станет на порядок больше. Уверен, что у японцев именно так. Даже хуже, ведь у них армия многочисленная, но практически необстреленная. А в связи с объявлением в стране всеобщей мобилизации процент тех, кто не знает, с какой стороны из винтовки стрелять, резко увеличится. Мясорубка, как и всегда. Минимум год из новобранца делать реального ветерана. Точнее, не из новобранца. Его-то можно более или менее натаскать за месяц-два, а именно из армии в целом. Генералы, как всегда, готовятся к прошлой войне. Эта война не будет исключением. Вести от генерал-губернатора Камчатки Лохвицкого были странными, но их пока можно было игнорировать. Да, высадились какие-то японцы, может, рота, может, батальон, а может и полк. Да, для Камчатки это прилично. Да, у русской армии там проблемы и с личным составом, и со снабжением. Дорог нет. Но и у японцев там, мягко говоря, не фонтан. Ну, месяц они там как-то продержатся. Но ведь там климат. Ого-го. Чукотка, даже не Хоккайдо а там тоже не Кипр. Встанет лед, и всякое снабжение прекратится. Не буду же их на собачьих упряжках снабжать. Главное, что японцев из самой Японии ушло намного больше. Где они? Ну да бог с ними. Чего впустую гадать? Разведка занимается, а вот война в Манчжурии вызывала некоторый интерес. Объективно вызывала. Взаимный обстрел шел полным ходом почти по всей линии соприкосновения. Обстрел довольно велотекущий, обе стороны ожидали подхода основных сил. Понятно, что ни о каких позиционных боях речь пока не шла, поскольку армии сошлись на противоходе, и если бы не наше официальное объявление войны, то, может, и не было бы ничего пока. Зарывались бы окопы и делали вид, что, дескать, так, чисто споткнулись, место понравилось, а теперь зарываемся в землю из чистого спортивного интереса. Грунт больно хороший, если, конечно, хорошо покопать. Но нет, маски сброшены. Война. Война, как она есть. Их было много. Наших войск тоже немало. Наши были лучшие, и технически мы были поприличнее. Но их было много. И плечо снабжения много меньше. Кто выиграет в такой ситуации? В первую русско-японскую мы им проиграли со свистом. В этот раз войну начали мы. Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Чита. Ставка верховного главнокомандующего. Личная квартира его Всевеличия. 16 августа 1921 года. Ночь. Резкий звон телефона заставил меня вскочить с постели. Спросонку не понял, что, где, куда. Но телефон настырно трезвонил, и в этом не было ничего хорошего. Значит, что-то случилось. Срываю с рычагов трубку. Да, государь, японцы заняли Петропавловск. В этот раз войну начали мы. Ага. Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Чита. Ставка верховного главнокомандующего. 16 августа 1921 года. Ночь. Я быстро шел по коридору ставки в ситуационный центр, сохраняя полную невозмутимость на лице и дико матерясь в душе. Вот как! Как? Конечно, Камчатка — это небольшой Владивосток и не Сахалин. Укреплений там мало. авачинская губа отнюдь не залив Петра Великого. Да и гарнизон в Петропавловске небольшой, Хотя и не Чукотка, конечно, но в чем стратегия японцев? Правда ли это? Мне обычно не докладывают небылицы, тем более поднимая с постели императора среди ночи, но на войне бывает всякое. Суворин, конечно, выкрутится, но медийно это очень нехорошо. Очень. Государь, пользуясь ночным временем суток, японский десант совершил массовую высадку между Халактырскими скалами и и толстым мысом. Судя по поступающим сведениям, наши посты береговой охраны были ликвидированы. Штурм Петропавловска начался в 3 часа ночи после массированного удара артиллерии японского флота по основным военным объектам города. После скоротечного боя Петропавловск был потерян нашими войсками. В городе продолжаются перестрелки, но японцы явно контролируют все основные узлы и ведут зачистку. Дело было плохо». Не сказать, что вот прям катастрофически плохо, но мне не нравилась ситуация. Нет, я не ждал прямо вот победных реляций со всех участков фронта, но мне не нравилось, что японцы практически с первых часов войны перехватили инициативу. Ведь их флот и транспорты вышли в море еще до нашего официального объявления войны. Значит, у них были свои соображения на этот счет. Что, впрочем, понятно. У любого генштаба есть десятки планов на все случаи жизни. Тут речь как раз о том, что было принято конкретное волевое решение на самом высшем уровне. Кем? Либо регентом Хирохита, либо даже самим больным императором Йосихита. Понятно, что последние выработки стратегии вряд ли принимал активное участие, но хотя бы дал согласие. Честно говоря, мы очень надеялись на то, что в Японии наступил Некоторый период безвласти и неопределенности в верхах, что должно было отразиться на действиях армии и флота. Но, видимо, не срослось. Одно было непонятно, выльется ли смертельная вражда между армией и флотом во что-то конкретное в данном случае. И что делать нам? Японцы нас конкретно прижали на море. И бог бы с ними, с морем. Но джапы явно пытаются растянуть наши сухопутные силы. Если на Чукотку можно было бы и наплевать, то вот случаи типа Петропавловска недопустимы. Это не так, чтобы катастрофа, но большой скандал. Даже в Крымскую войну англо-французский флот не смог взять город, в котором была горстка обороняющихся, а тут такая пощечина, просто оплеуха. Нужно прикрыть побережье чего не сделать никакими гарнизонами и никакой артой. Нужен флот». Пантократора с компанией явно не хватит. На немцев и итальянцев рассчитывать не стоит. Это скорее моральная поддержка. Похоже, нам все ж таки не отвертеться от покупки броненосцев типа «Мэн» в чудесных Соединенных Штатах. Старье, конечно, дикое, но пушечки вполне себе. 305 мм, хоть и всего 4 на всю посудину. Для серьезного боя не годятся. Скорее, годятся в утиль. Но погонять вспомогательный флот японцев вполне могут. А после войны продадим в какой-нибудь Уругвай. Из дополнительных плюсов данной сделки была скорость. Нет, не скорость хода. Корабли были довольно древними, а скорость подготовки экипажей. Ведь это был практически все тот же прототип британского броненосца «Маджестик». И его вариации типа броненосцев «Три светителя» или «Пересвет» а Пантелеймон, он же князь Потемкин-Таврический, до сих пор в строю, так что из него экипаж можно снять, и из тех, кто там служил, можно команды сделать. Тем более, что янки упорно предлагают купить у них три броненосца — Мэн, Агая и Миссури. Мы покупать музейной древности не хотели, отдавая предпочтение быстроходным крейсерам и эсминцам для каперских операций на морских коммуникациях противника. Но, судя по всему... Явно придется. Сначала японцев погонять, а потом и десанты выбивать. Слаб наш флот там. Сгодятся и корыта, заложенные в прошлом веке. Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Южнее Малькинского. Позиции. 17 августа 1921 года. Капитан Лабрентьев изучал в бинокль действия японцев. Да, Петропавловск они занимались со всей основательностью. И главное, было непонятно, сколько их. Данные авиаразведки были оценочными. Может дивизия, может больше. Это со всей очевидностью было полноценной военной операцией, поскольку высадка войск продолжалась, и неизвестно, сколько их будет в итоге. Японцы рыли окопы и возводили укрепления, разворачивали артиллерию и создавали пулеметные точки. У них были даже системы противовоздушной обороны. Русских войск на Камчатке было крайне мало. Хваленые новые батареи береговой обороны восточного побережья были захвачены врасплох японской морской пехотой и подавлены так или иначе. Батареи западной береговой линии большей частью были бесполезны. Флота прикрытия практически не было. Ведь все корабли задействованы в прикрытии Сахалина. Да уж, столько сил и средств империя потратила на Сахалин и Большой Владивосток, столько войск собрали в Манчжурии, а на Камчатку и тем более Чукотку с Анадырем средств и сил не хватило. Теперь вот пожинаем урожай. Сполна. Война начиналась как-то нехорошо. От имперского информбюро. Сводка за 17 августа 1921 года. На Манчжурском театре военных действий бои идут с переменным успехом. Идет накопление и перегруппировка сил. Наши артиллерия и авиация нанесли мощные удары по местам сосредоточения японских войск. Встречное движение частей и подразделений сторон продолжается и будет завершено в ближайшие дни. Летучие эскадры союзников активно действуют в Тихом океане, перехватывая суда снабжения и отрезая Японию от морских коммуникаций. Принимаются меры военного воздействия на войска противника, которые высадились накануне в Чукотском и Анадырском уездах. Также большие силы японцев высадились на Камчатке, на улицах Петропавловска идут бои. Остальные позиции надежно удерживаются нашими войсками. На остальных участках фронта ничего существенного не произошло. Китай. Южная Манчжурия. Позиции. 18 августа 1921 года «Отец — командир», — так говорил государь, напутствуя их, офицеров, выступая перед ними в ставке в чете, что командир — это не чин, а отношение к людям. Понятно, что офицер или генерал отправляет своих солдат в бой, а часто и на смерть. Это армия это война. Но безразличное, а иногда и высокомерное отношение офицеров к солдатам недопустимо включая самые простые бытовые вопросы. А вопросы бывают разные. Поручик Гребнев слушал прапорчика Михеева о том, что солдаты жалуются на то, что, несмотря на август, ночи довольно холодные в здешних краях, а время выдачи зимнего обмундирования еще не наступило. Да и нет его в наличии. Не подвезли. Кому придет в голову снабжать войска зимним обмундированием в августе? Но проблема была... Ее как-то надо решать. Простуженные сопливые солдаты ему были категорически не нужны. Вот категорически. Зачем ему лазарет? И что, возможности получить зимнее обмундирование нет? Никак нет, товарищ поручик. На армейских складах пусто. Первые поставки ожидаются только в сентябре. Гребнев, оценивающий, оглядел Михеева. По глазам вижу, что ты пройдоха. Уже имеешь план в голове. Выкладывай. Прапорщик вытянулся, но хитровато посмотрел на начальство. «Есть вариант закупить дополнительное количество одеял. Не зимнее обмундирование, конечно, и не девка горячая, тем более, но ночью вполне может согреть. но во-первых, это стоит денег из полковой кассы, во-вторых, это нарушает циркуляр». «Михеев, не морочь мне голову». «Никак нет, все будет в лучшем виде». Хмурый начальствующий взгляд. «Смотри, шельмец». Я все проверю по деньгам и лично пересчитаю все одеяло. Было понятно, что поручик лично ничего считать не будет. Но если пойдут жалобы, то Михееву не поздоровится. Не извольте беспокоиться, товарищ поручик. Хмурый кивок. Ладно, иди работай. Есть. Предрассветная тьма озарилась сполохами сотен орудий. Да, японцам сейчас непросто, но для повидавшего поля Великой войны поручика Гребнева в происходящем не было ничего нового и необычного. Разве что необычным было количество орудий на версту фронта, да еще и поддержка с воздуха, о которой в окопах прошлой войны и мечтать не приходилось. Да, позиции япошек разносят в хлам, но совершенно не ясно, насколько их оборона эшелонирована. Авиаразведка дает противоречивые данные – Германцев вон, арты разносили годами, да без особого результата. Пока можно считать ясным только одно. Серьезное превосходство русской артиллерии. Но вряд ли и пошек вот так просто выкуришь, даже если их окопы отрыты не так уж и капитально, какими в теории они должны быть по всяким уставам. Эффективность артиллерии сильно преувеличена обывателями. Если тяжелый снаряд хотя бы в 122 а лучше в 152 мм, то это один калинкор. А если более легкий снаряд не упадет буквально рядом с окопом, то сидящему в нем ничего не будет, поскольку для реального ущерба от легкого снаряда или минометной мины требуется практически прямое попадание в окоп. Все остальное так, психологическое давление. Или игра в дурака, когда он и зачем-то высунет голову во время обстрела. А вот 152 миллиметровый снаряд своим разрывом просто схлопывает окоп и всех, кто в нем находится. Вместе с блиндажами. Ну, это если повезет, конечно. Стратегия была понятна, доведена до сведения личного состава и не слишком-то отличалась от стратегии времен Великой войны, столь памятной поручику Гребневу. Тяжелая артподготовка и попытка стремительной атаки в расчете на то, что противник, загнанный обстрелом в блиндажи и прочие подземелья, не успеет вернуться на свои позиции. Как показала практика минувшей войны, можно было многими месяцами увлекательно заниматься этой кровавой ерундой безо всякого смысла и даже внешнего эффекта, ну, не считая разве что удивительных пейзажей с горами гниющих трупов. Правда, отличия все же были. Арты были значительно больше, а у япов были укрепления, что называется, на скорую руку, так что шансы были. Имперское единство России и Ромеи Российская империя. Чита. Ставка Верховного Главнокомандующего. 19 августа 1921 года. Совещание длилось второй час. Министр транспорта Свиягин докладывал о ходе прокладки железнодорожных магистралей из Европейской части России на Дальний Восток. Да, к началу войны мы не успели. Да и не могли успеть. Но война же не повод останавливать работы. Работы шли непросто. Местности для этого так себе, да и удаленность давала о себе знать. Для неквалифицированных работ массово были наняты монголы и китайцы. Но и русских там было предостаточно. Особенно в части технически подготовленных специалистов. Плюс добавьте сюда трудности со снабжением в условиях плотного занятия транссиба военными перевозками. Так что потрепаться нам было о чем. А военные эшелоны шли один за другим. «Да, мы создали приличные запасы за Байкалом. Да, мы расширяли и улучшали железные дороги. И на дворе сейчас не 1904 год. Но фронт — очень прожорливая штука, особенно если ты делаешь ставку на артиллерию, танки и авиацию. Там одного только топлива нужно было просто огромное количество». Пока спасало лишь то, что в виду нашего подавляющего превосходства в воздухе противник не мог наносить массовые бомбовые удары по нашим складам. Хотя отдельные случаи имели место. А сами склады находились далеко вне радиуса действия артиллерии японцев. Что, впрочем, имело свои минусы. Ведь плечо доставки увеличивалось весьма серьезно. А вот за караванами снабжения японская авиация и артиллерия охотилась весьма активно хотя и с переменным успехом. Все же небо было за нами. Ну что сказать, дороги через Россию, Монголию и Китай мы тянули. Работы по двухпутному варианту пришлось свернуть, бросив все силы на скорость прокладки магистралей. Будем как-то разминаться. Тот же транссиб большей частью даже во времена Великой войны был однопутным. Хотя, конечно, ничего хорошего в этом нет. «Но лучше иметь хоть какую-то железную дорогу, чем никакой вообще». Японцы это все прекрасно понимали и вредили нам как могли. То на основной линии Транссиба случались взрывы, даже сошло под откос несколько эшелонов с военными грузами. Что-то случалось во время прокладки новых магистралей. То вдруг какие-то банды кочевников совершали налеты на строительные бригады, что вынуждало нас отвлекать силы на охрану строек и конвоирование самого Трансиба. Но на такие гигантские территории не хватит никаких резервов. Так что это все была ловля Блох. Успел — молодец. Но чаще всего не успел, ибо Блох было много, а ты один. Ребята Слащева, конечно, тоже не сидели сиднем, но, во-первых, транспортное плечо у японцев намного меньше, а значит... Все, с чем сталкивались мы, там было проще и легче. В том числе и легче охранять. Во-вторых, для русского человека трудно сходу отличить друг от друга представителей азиатских народов, и часто японцев путали с китайцами или теми же бурятами. А вот для японцев таких проблем не было в принципе. Они прекрасно отличали японцев от корейцев или китайцев. Про русских и говорить нечего, ведь любой европеец был там как та белая ворона а завербовать агентов среди японцев графу Слащеву было, ох, как непросто. Тут и барон фон Унгерн Штернберг мало чем поможет, хотя последнему честь и хвала мы крепко осели в Монголии, в том числе и благодаря его усилиям. Идея, что Россия и Монголия это единые наследники империи Чингисхана, среди элит тамошних весьма популярна. Как говорится, империя от океана и до океана, и монголы – великий народ». Мою прострацию прервал вопрос наместников в Забайкальском крае и на Дальнем Востоке, а заодно, по факту, и в Манчжурии с Монголией, генерала Хорвата. «Государь, дозволите?» Киваю. «Слушаю вас, Дмитрий Леонидович». «Государь, пошла третья неделя войны. Мы должны ответственно признать, что легкой прогулки не будет. Даже граф Суворин не настраивает подданных на быстрое окончание войны». Тем более преступным будет наша надежда на то, что мы сумеем достроить до окончания боевых действий наши проекты. Да, они очень и очень нужны, но мы не справимся». Ну вот, нашелся смелый. Впрочем, генерал Хорват знал, что я его ценю и уважаю, и во главе гигантского региона поставил не просто так. Полномочия у него мало чем отличались от могущества моей любимой сестрицы Оленьки в Вромеи. На период войны весь этот регион был выведен из подчинения Госдуме и правительству, и здесь было учреждено наместничество со всеми вытекающими. Нет, я не собирался восстанавливать самодержавие, во всяком случае, в России. В Ромео его никто и не отменял. Но периодически ряд территорий объявлялись наместничествами, где, скажем так, моя власть, а точнее власть моих наместников, становилась, если не абсолютной, то очень и очень значительной. Тот же Кавказ, Галиция, Север, Туркестан. А теперь и гигантские территории западнее Байкала. В европейской части России я на права и свободы официально никак не покушался, давая возможность поиграться в народовластие и контролируя процессы через ручные партии в Госдуме, в том числе и оппозиционные. Прессу и комитеты фронтового братства на местах, но вот отпустить в свободное плавание окраины я не мог себе позволить. А в условиях войны и говорить об этом было нечего. Никаких благотворительных общественных земгоров с их альтернативной официальной веткой власти у меня не будет. Хорошо, Дмитрий Леонидович, но что вы предлагаете? На строительство магистрали привлечена масса людей и техники. Линии очень нужны фронту. Да и куда мы денем эту тучу привлеченных монгольцев и китайцев? хорвату прямо склонил голову, показывая, что он отдает официальное приветствие своему императору, но остается при своем мнении. Люблю таких вот упрямцев, обладающих недостаточно гибкой податливой спиной. Государь, военные перевозки почти полностью блокировали снабжение стройки на участке восточнее Омска. Учитывая, что военным грузом, естественно, отдан приоритет, мы сталкиваемся с постоянными простоями на участках строительства железных дорог. «Стройка, по факту, идет уже во вред России, поэтому я предлагаю возможные силы людей перебросить на расширение пропускной способности Транссиба, а оставшихся перенаправить на строительство грунтовых дорог». Да, эта мера не может обеспечить нам высокую пропускную способность, особенно учитывая низкую скорость гужевого транспорта. Но, во-первых, это хоть что-то, а во-вторых, это позволит занять людей, особенно монголов и китайцев, Хоть какой-то работой. Если монголов можно распустить по домам, хотя и тут могут быть волнения, то вот с китайцами, оказавшимися вдали от дома, будут серьезные проблемы. Особенно с китайцами из Манчжурии, которым некуда возвращаться. Начнут бузить. Придется отвлекать войска на подавление волнений. Так что, если мы не можем их занять строительством железных дорог... Пусть строят хоть что-нибудь, чем они будут сидеть в лагере, им в головы будут лезть дурные мысли. Для строительства грунтовых дорог достаточно местного материала и минимум механизации. Их всех все равно нам кормить, так или иначе. Китай. Южная Манчжурия. Позиции. 19 августа 1921 года. Длившаяся сутки артподготовка, как и положено по науке, двинула свои разрывы огненным валом в глубину фронта. А на поле боя вышла пехота. Точнее, не только пехота вышла и не только вышла. И отнюдь не только пехота. Очень много брони. Танки, боевые машины пехоты и БТР составляли первую линию атаки. Прикрываясь их броней, в ней двигалась пехота-сопровождение сопровождения отсекая своих амбразур возможную угрозу бронетехники со стороны гранатометчиков противника. Позади с отставанием метров триста шли самоходки, гася из своих 107-мм орудий всякие выявленные укрепленные позиции японцев, их орудий даже возможную бронетехнику, которой у противника было крайне мало. А потом уж за ними шла пехота, но уже своими ногами. Поручик Гребнев, прикрываясь корпусом САУ, «Вел своих бойцов вперед. Слишком близко подходить было нельзя. Выстрел из орудия такой мощности не сулил ничего хорошего, ни бегущей рядом пехоте, ни, тем более, ушным перепонком этой самой пехоты. Да, до японцев было далековато. Его взвод наступал во второй линии, но лишний раз пулю словить не хотелось никому. Вот они и к броне так, чтобы постараться быть прикрытыми от биссектриса огня противника». Правда, сделать это было очень непросто. С моторов сверху прошла авиация. Тяжелые бомбы начали падать на позиции японцев. Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Чита. Ставка Верховного Главнокомандующего. 20 августа 1921 года. Японцев в Манчжурии мы прогрызали. Хотя дрались они отчаянно. Вот реально. Они делали все, что только могли, и даже больше. И если бы не наше превосходство в технике и тактике, то умылись бы кровушкой по самой не балуйся. Но даже это отнюдь не гарантировало нам победы. Потери были большими. Задуманная японцами зона безопасности в Южной Манчжурии, хоть и создавалась в срочном режиме, но войска имели явно разведанную ранее информацию о местности, на которой предстоят бои а также довольно подробные данные от топографии, равно как и четкие схемы создания укрепрайонов, в том числе из подручных средств, в ситуации, когда ни о каком бетоне речь еще не идет. И нужно признать, что они прекрасно подготовились. Прорвать их наспех созданную оборону будет очень непросто. Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Чита. Ставка верховного главнокомандующего. 21 августа 1921 года. Что ж, наш МИД, госпецпоставка, Минфлот и морской главштаб проявили чудеса оперативности и согласовали предварительную сделку на поставку нам целого перечня морского старья из США для формирования дополнительной камчатской эскадры. Могут же, когда хотят. Да, Гирсу было далеко до блестящего графа Свербеева, Но тут уж ничего не поделать. Гирс тоже приличный дипломат на твердую четверку. Возможно, даже местами с плюсом. В любом случае, сейчас вроде справились. Итак, пока еще идет торг по линкорам. Очень хотим новейшие линкоры типа Пенсильвания, Нью-Йорк или хотя бы линкоры Южная Каролина, Мичиган. Эти, пусть не самые новые, 1910 года постройки, но все же вполне современные корабли. Уже договорено о покупке старых броненосцев типа «Мэн», «Мэн», «Миссури» и агая броненосных крейсеров типа «Сиэтл», собственно, сам «Сиэтл», а также «Шарлотты» и «Миссула». Эти, кстати, сравнительно не так, чтобы сильно старые, все ж таки 1906 года постройки, в отличие от броненосного крейсера «Бруклин», лохматого 1896 года выпуска. Ну, тут уж пришлось брать в комплекте. Американцы очень хотели избавиться от старья. Еще шли эсминцы числом в 24 штуки, подводные лодки разных типов в количестве в штук, ну и всякие там корабли в виде плавбас, судов обеспечения и прочего. Да, пока торг продолжался, но уже радовало то, что американцы не только пошли на контакт по данному вопросу, но даже согласились предварительно на сделку. Часть из этого всего сформирует эскадру береговой обороны Камчатки, а на Анадыря и Чукотки. А переброшенная в район авиация позволит кораблям более активно действовать, снабжаемое данными воздушного наблюдения. Ну и, конечно, будем перебрасывать наземные войска, ибо японцы весьма серьезно закрепились и даже продолжают получать пополнение. Какое-то у них там соревнование сухопутчиками началось, ведь морпехи пока действовали куда эффективнее и громче, а японская пресса просто с ума сошла от действий флота, наполнившись, как и толпы на улицах, сплошным ликованием. Приобретение всего американского хлама было непростым решением. Большая часть из этого годилась только в утиль. И уверен, американцы просто счастливы от такой выгодной сделки. Впрочем, цена для нас была не слишком уж велика, не намного дороже цены металлолома. Американцы, конечно, избавлялись от головника их содержания. Да и, включившись в линкорную гонку, они стремились освободиться от старья. А тут подвалил жирный клиент, которому не так тактично продать хлам. Да, продать, ибо ни о каких ленд-лизах речь, конечно, не шла. Нам даже в кредите отказали, особенно в льготном. Корабли были нам остро нужны, и янки это прекрасно понимали. Поэтому, как говорится, nothing personal, just business. Могли их и японцы продать через Австралию. Однако стоит обратить внимание на принципиальное отличие ситуации по сравнению с первой русско-японской. Ибо да, мы покупали, но в этот раз нам продают, тогда не продавали. А японцам, конечно, тоже продают через Австралию но за деньги, они фактически даром отдают через формальный кредит, который еще не факт, что нужно будет отдавать. Конечно, американцы прибудут не так, чтобы быстро. Тихий океан большой, собирать эскадру еще только предстоит. К тому же большая часть экипажей будет заключать контракты на службу под русским флагом в этой войне. Да, нам это выльется в копеечку, очень немаленькую. Но они знают свои корабли и готовы повоевать. А в самой Америке сейчас не самая лучшая ситуация с работой, в том числе и в море. Конечно, мы американцев разбавим своими моряками, а заодно по факту проведем госприемку этих кораблей. Понятно, что серьезные японские силы это разнокалиберное барахло не сдержит. Но ты еще собери эти серьезные силы. Театр военных действий огромен. И отвлекать большие массы флота не всегда получится. А берег прикрывать надо дабы не случились новый Петропавловски с Чукотками. Дорого, но надо. Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Чита. Ставка Верховного Главнокомандующего. 22 августа 1921 года. Я хмуро смотрел сводки с фронтов. Как там говорил товарищ Сталин в моей истории, головокружение от успехов? Так это вот про меня. Как и про него, когда он тем самым утром, 22 июня, смотрел на сводки с фронтов. Нет, пожалуй, 22 у него еще была надежда, что вот сейчас мы как... Несколькими днями позже оптимизма уже не было. Потом наступила депрессия. Все рухнуло. Войска хаотически перемещались, часто мешая друг другу. Наступили перебои со всем. С топливом, снарядами и прочим боекомплектом. Все бравурные реляции оказались полным дерьмом. Генералы растерянными идиотами. Армия воевать не умела. И казалось, что все пропало. Дело всей жизни. Столько усилий и жертв. К счастью, ситуация у меня не столь трагична. Да и японцы — это не немцы, образца 1941 года. А театр военных действий отличается от европейского. Да и бросок японцев под стены Москвы невозможен в принципе. Но хорошего пока было мало. Столько лет создаваемая разведка не дала мне генштабу точных данных. И если в Манчжуре все было сравнительно прогнозируемо, ибо трудно ожидать с уровнем механизации 1921 года ярких и блестящих блицкригов, то вот море мы полностью про... прошлепали, короче говоря. Японцы нас обставили по всем статьям. Красавцы! Как сказали бы в мое время, респект пацанам и уважуха. Слишком мы сосредоточились на том, что нужно разгромить сухопутную армию противника, надеюсь в будущем сохранив японский флот, столкнуть их с Америкой. Да и что нам мог сделать флот? Большой Владивосток и Сахалин были надежно прикрыты, а что касается остальных мест, то максимум, что ожидалось, обстрелы побережья Камчатки и прочей Чукотки. Да и то, кого там обстреливать? Горы, тундру и оленеводов? От перекрытия Берингова пролива мы критически не зависели, а остальное казалось мелочью. Но нет, японцы сыграли неожиданно. Возможно, все это фигня, но все газеты мира, не говоря уж о Японии, пишут о громадных успехах страны восходящего солнца, которая оккупировала уже целых две области России и взяли под свой контроль столицу Дальнего Востока, Петропавловск. Понятно, что высосаны из пальца, но кто там определит в мире, где этот самый Дальний Восток находится? Конечно, наши акции покатились вниз. В том числе и акции в буквальном смысле этого слова. А проигрывать нам нельзя. Уверен, что и в Берлине внимательно следят за происходящим. И в США, да и наши союзнички. Даже Италия. В той же Черногории смена монархов, а британцы там вовсе не дремлют. Постараются короля Данила обработать, чтобы тот не связывался с раненым медведем, предпочтя ему респектабельного льва-джентльмена. Текст Виталия Сергеева. Грэмерси парк, Нью-Йорк, США, 23 августа 1921 года. Двое джентльменов сидели на скамейке и кормили голубей. Был еще час до полудня, и частный парк Грэмерси был в их полном распоряжении. На отдыхающих молча взирала только статуя великого актера Эдвина Бута, прославившего Америку своим талантом. Впрочем, меньше, чем прославил его брат Джон выстрелом, убившим Линкольна. В этой нью-йоркской глуши никто бы не услышал собеседников, но говорили они тихо, ибо их дело любит тишину. «Бернард, ваши клиенты славно обогатились, вернув правительству по нормальной цене тот плавучий хлам, что за полгода до этого приобрели у него как металлолом. И мои друзья в Конгрессе прекрасно осведомлены, что... Загодя готовил биль об экстренной их продаже русским. «Но почему вы не хотите дать и нашим друзьям поиметь свой гешефт уже с противной стороны?» — спросил сухачавый брюнет с усами. «Все так и не так, полковник. Мы не против вашего бизнеса, но действовать вы должны вовремя и осторожно. Как понимаю, вовремя — это когда нам укажете вы?» «Подскажем, Эдвард, подскажем. И можете быть уверены, что и мы, и вы...» Будем при этом в прибыли большой прибыли. Бернард, пока для нас прибыль видится чисто символической. Отдав русским два линкора с броненосцами, вы дали им шанс закрыть прорубленное Токио окно для наших поставок. Теперь любой груз в Японию снова может достаться Нептуну или этим горским пиратам. А за сами корабли японцам нечем платить. Кредитов же и гарантии они, в отличие от прошлой войны, не получили» не все так плохо полковник коридор останется и если мы договоримся по нему могут безопасно пойти и ваши суда японцы его открыли но поставка русским наших устаревших кораблей просто освободит японцев от необходимости его охраны Ключи от алиурска курильского прохода теперь точно принадлежат нам полковник поежился его собеседник был все же из более высокой лиги и ключ от морского маршрута принадлежал ему так же, как ключ от этого парка. А самому Эдварду Хаусу надо было вступить в Национальный клуб искусств, чтобы получить ключ. Благо, год назад при приостановлении полномочий президента вудро Вильсона клуб счел полковника достойным занять освободившееся место в клубе. Вот и сейчас даже не ему, а его доверителям, клану Рокфеллеров, предлагали только этот временный ключ. Это прекрасно, Бернард. То есть вы пускаете нас в торговлю, но за это оставляете себе полностью биржевой инсайт. В основном, да, Эдвард. Но от потерь мы старого Джона Рокфеллера оградим. Более того, мы не против, если Рокфеллеры будут вести и самостоятельную игру, но четко понимая рамки. И какие же это рамки? Нам можно будет взорвать баржу в Мурманске? «Можно. Ну, не советую. Покойный Джейкоб Шиф был излишне отважен. Ну, собственно, его судьба и заставляет нас быть осмотрительнее, Бернард». Барух повернулся к собеседнику и, глядя прямо в глаза, четко произнес. «Эдвард, никогда не покушайтесь на русскую императорскую фамилию или равно как на известные вам другие дома. Именно этого не понял Джейкоб. Вы можете торговать с Японией, и мы дадим вам коридор». Вы можете продавать ей все, и на то будут гарантии. Только поставки топлива — это ваши риски. Если вы беретесь за это и не будете увлекаться, то мои товарищи будут более благосклонны к участию Standard Oil of New Jersey и Sockney в ближневосточной нефтяной сделке. Важно хорошо сделать эту работу и не разозлить Михаила. Он, кстати, не откажется от вашей нефти для Камчатской эскадры. Где-то за их спиной щелкнул замок открывающейся двери парка. «Эдвард, главное, забудьте о взрывах. У нас есть целые императоры и принцы, которые знают, чему и где уместно взорваться». С улыбкой сказал сидеющий блондин уже не средних лет. Полковник ответно улыбнулся и едва кивнул. «Кто-то шел по аллее парка. Чужие здесь не ходят, но пора было заканчивать деловой разговор. Что ж, все не так плохо складывается». Его доверителям дали кандидатский билет в клуб. Нет, в клуб. И принесет его он, полковник Хаус. А значит, он сможет скоро оказаться за спиной игрока. А уж играть чужими руками он умеет. Он протянул руку. Бернард взял ее и сжал. И да, полковник, теперь вы можете передать, что завтра будет это время и место. Там, где старый Джон в 1905 году играл спичками. В Баку Ротшильды организовали в августе 1905 году стачку и пожар нефтепромыслов. Тогда руками Троцкого, армянских националистов и прочих. В стальных взглядах собеседников пробежали задорные грозовые искры. Они крепче сжали потом разжали руки. Где-то очень далеко предвестником бури громыхал гром. Проходя мимо, посетитель парка увидел через минуту только двух молчаливых пожилых джентльменов мирно подбрасывающих голодающим голубям свежие хлебные крошки. Китай. Южная Манчжурия. Позиции. 24 августа 1921 года. Огонь! Сотни гаубиц загрохотали, накрывая неуспевших толком окопаться японцев валом огня. В отличие от полей Великой войны, сейчас работа артиллерии не строилась на ударах по площадям и координатам. В небе всегда висели пара разведывательных самолетов, прикрываемых истребителями. И оттуда, с неба, в режиме радиообмена, шла корректировка данных о целях и их местоположении. Полковник Скворцов отнял от глаз бинокль. Самих разрывов он видеть, понятно, не мог, но из-за горизонта крепко повалило пыль с дымом. Где-то там падают снаряды на головы японцев. Конечно, основными целями для их удара были артиллерийские позиции противника, скопления техники, штабы, если получится обнаружить, и аэродромы. А пехота? Что пехота? Мясо. Без артиллерии, танков и авиации в чистом поле, да без укрепления она толком ничего не стоит. Пулеметы, конечно, могут подпортить жизнь нашей пехтуре, но ведь для того куча танков и броневиков имеется, не так ли? И арта прикроет огнем и авиация подсобит, да и не принято в русской армии нынче ходить цепями на пулеметы. А касаемо Гаубиц, то вспомнился полковнику его любимый анекдот про Д'Артанена и Илью Муромца. Про то, как первый хвалился, что точно поразит противника вместо, которое пометят мелом, на что Муромец, размахивая дубины, отвечал «Так, посыпьте-ка его мелом целиком». Словно в подтверждение его мысли небо начали скрыть Прочерчивать огненные стрелы, создающие впереди просто море огня. Новое оружие. Даже полковник Скворцов не знал, что это такое. Над головой, даже перекрикивая гул гаубиц, пронесся рев сотен самолетов. Да, сегодня урожайный день для русской армии. Да, сегодня они выйдут на границы с Кореей. Это гадалки не ходи. Имперское единство России и Роме. Российская империя чита. Ставка верховного главнокомандующего. 25 августа 1921 года. Взрыв танкеров в Баку стал неприятным сюрпризом. Хуже всего, что пламя перекинулось на нефтяные промыслы, и потушить пока не было никакой возможности. Есть погибшие, убытки колоссальные. Было ли это ответкой за Лондон? Вряд ли Могла иметь место быть банальная случайность или халатность. А могла и не иметь. Но в таком случае это отдельная акция, поскольку подготовить ее вдруг не получится. Это несколько месяцев работы спецслужбы и прочих диверсантов. Да, могли подготовить акцию заранее и потом дать команду на проведение мероприятия. Но как-то сомнительно. Слишком быстро все, чтобы успешно провести диверсию. Должно совпасть множество факторов в том числе и случайных. Тот же Йемис в акциях в Нью-Йорке и Лондоне опирался на подготовленную базу. Да и Слащев в Лондоне тоже. Даже сумасшедший в Риме, который бросил нам с Машей саквояж с бомбой под ноги, тоже не вдруг появился. И саквояж в его руках откуда-то взялся. И что это значит? А значит, это то, что сейчас должны будут посыпаться подобные происшествия по всей империи. Как говорится, от Москвы до самых до окраин. В первую, русско-японскую, основную ставку сделали на раскачивание внутренней ситуации на революционное движение, на недовольство элит. В Великую войну картина была примерно такая же. Велика вероятность, что сейчас начнется то же самое, как сказал у Генри устами незабвенного Джеффа Питерса, трест можно разбить только изнутри. Значит, будут качать ситуацию. Имперское единство России и Ромей. Ромейская империя. Новый Иллион. 25 августа 1921 года. Маша гордо шла по улицам Нового Иллиона в сопровождении княгини Емец-Орватской. И, конечно, в сопровождении их великолепных каракошечек. И пусть ажиотаж по поводу этих животин явно шел на спад, они все еще были в центре внимания и зависти аристократической и богемной публики как и сами их хозяйки. Но на спад пошел не только интерес к кошечкам. Взрывы сначала в Лондоне, а затем в Баку сильно остудили праздничное настроение публики разного рода элитарности, и многие засобирались домой. Так что вечерний променад императрицы был во многом прощанием с гостями. Что ж, всему приходит конец. Наступают суровые будни. Выставка вроде прошла сравнительно неплохо, Ну, насколько это возможно, конечно. Достижения продемонстрированы, курорты прорекламированы, барышни и приличные матроны своими кавалерами выгулены, их наряды проветрены Да, можно было бы гулять еще, но обстановка в мире становилась все более тревожной. И многие невольно посматривали с опаской на проходящие по проливу всякого рода суда. А уж после случая в Баку – Уверением властей о том, что полная безопасность гарантирована, верили с трудом. Поэтому Маша сегодня демонстративно на улице гуляет и выгуливает, нарочито, расслабленно и улыбчиво. А скрытая от глаз публики охрана просто сходит с ума. Восточнее Курильских островов. 26 августа 1921 года. Сотни самолетов идут над морем. «Где-то там впереди японский флот. Авиаразведка нашла эскадру, возвращающуюся из похода. Возможно, вся судьба войны решается сейчас над этими волнами. Да, на суше будут грандиозные битвы, но именно превосходство на море является залогом успеха Японии в этой войне». Капитан Нефедов вел свою эскадрилю в составе родного полка вперед. Их полк, новейший дальних торпедоносцев, был переброшен на Камчатку только вчера. А уже сегодня с утра прозвучал сигнал тревоги и приказ о срочном вылете. Основные силы японского флота отошли от Петропавловска и легли на обратный курс домой. «Что ж, мы вам устроим сейчас обратный курс. Прямо в ад». А вот и эскадра противника показалась. Понятно, что все уже ученые и системы ПВО начали работать сразу. Но отбить атаку такого количества торпедоносцев было крайне непросто. Нефёдов почему-то вспомнил своё недоумение относительно того, что операция носит странное название «Пёрл-Харбор». Что оно значит, интересно? Торпедоносцы и бомбардировщики, выстроившись в боевые порядки, начали свои заходы на цели. Британцы научили японцев плохому. В частности, убеждению, что авиация не может потопить серьёзный корабль. «Имперское единство России и Ромеи», «Российская империя», «Остров Сахалин», «Позиции», 26 августа 1921 года. Все громыхало и тряслось. Обмен тяжелыми артиллерийскими ударами продолжался который день. Крупные японские корабли пока не появились на горизонте, но и размещенной на острове корабельной артиллерии и артиллерии большой мощности хватало для того, чтобы даже в бункере на головы сыпалась всякая труха, а бумаги и всякие лампы на столах приходилось все время ловить руками, дабы они не улетели на пол каземата. Нет, сделано было все на совесть и у русских, и у японцев, Такие укрепления не вдруг возьмешь, а многометровые слои армированного бетона не вдруг расколешь. Так что пока это была изматывающая нервы дуэль тяжелых орудий, палящих в небо как в копеечку, надеясь на удачу. У русских, конечно, было определенное преимущество за счет авиации, которая позволяла не только разведать координаты огневых точек противника, но и сбросить что-нибудь тяжеленькое, типа ФАП-500 или баб 250 Но даже такие тяжелые фугасные бетонобойные бомбы часто не помогали. Японцы готовились к войне на совесть, и отдавать Южный Сахалин вовсе не собирались. Восточнее Курильских островов. 26 августа 1921 года. Капитан Сасаки отдал честь морякам последней спасательной шлюпки. А они, стоя, насколько это было возможно при морской качке и в условиях боя, отдали честь ему. Японский офицер не может покинуть поле боя без приказа, а японский капитан не может оставить свой корабль. Пусть это последние минуты жизни, но он не посрамит свою честь. Лодка отошла, и матросы начали спешно грести, стараясь отвести их челн от образующейся воронки после того, как их эсминец окончательно уйдет под воду, увлекая за собой все вокруг. Капитан Сосаки стоял на мостике стремительно тонущего эсминца, который явно вот-вот завалится на бок. Вокруг шел бой. Что ж, русские беззастенчиво пользовались своим преимуществом в авиации. Их налет был неожиданным, хотя и вполне прогнозируемым. Японских систем противовоздушной обороны оказалось крайне недостаточно. Ведь русские потеряли, судя по тому, что он видел своими глазами, всего с пяток машин, а вот удар по японскому флоту был просто катастрофическим по своему значению. Он пока не может оценить ущерб, но несколько тяжелых кораблей, судя по пожарам, получили серьезные повреждения от ударов торпед и тяжелых бомб, упавших на палубы. И хотя вроде ни один серьезный корабль не затонул, но зато множество транспортов и с полдесятка эсминцев — судя по горизонту, были потоплены. А может, и больше. Да, его команде, ну, тем, кому повезет остаться в живых, найдут новый эсминец, но это не вернет в строй ни их старый корабль, ни тем более тех, кто погиб на нем. Лично он выполнил свой долг и сохранил свою честь до конца. Глядя на быстро набегающие на мостик волны, он лишь вздохнул. Ему точно не стыдно за прожитую жизнь. «Имперское единство России и Ромеи», «Российская империя», «Чита», «Ставка Верховного Главнокомандующего», 27 августа 1921 года. Я примерно понимаю, что чувствовал японский командующий, подводя итоги операции против Пёрл-Харбора. Только у меня было еще хуже. Ни один серьезный корабль потопить нам не удалось. Нанести ущерб — да. Потопить всякую мелочь — да. И порядочно». Но максимум, что удалось сделать, это лишь серьезно повредить несколько линкоров и крейсеров. Радует лишь то, что они реально выбыли из строя, а их ремонт займет время. Ну и ресурсы Японии. А значит, их пока можно снять с шахматной доски. Ремонт кораблей такого класса — это не один месяц работы. А там, глядишь, и наши американцы прибудут. Не повезло нам, в общем. При Маунзунде мы опирались на поддержку с берега и на минные поля. Плюс, конечно, на Балтийский флот. Тут у нас ничего этого не было. Тяжело современной авиации воевать с большими кораблями. Увы, на улице отнюдь не сороковые годы двадцатого столетия. Но мы еще повоюем. «Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Чита. Ставка Верховного Главнокомандующего. Личное письмо Ее Величества». 3 сентября 1921 года. «Миша, любимый мой, я так соскучилась по тебе, что не передать никакими словами, как я хочу прижаться к тебе и больше никогда не расставаться. Не буду задавать тебе глупых вопросов о том, когда окончится эта война, и когда я тебя смогу поцеловать лично, а не просто оставить отпечаток своих губ на этой бездушной бумаге. Мы гордимся тобой». Верим в нашу армию и флот. Молюсь за тебя и за вас всех. У нас все хорошо. Люблю тебя очень. Твоя Маша. Твои дети обнимают тебя. Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Чита. Ставка Верховного Главнокомандующего. 3 сентября 1921 года. Я отложил письмо, пахнущее такими родными духами. Что ж, вот и прошел первый месяц войны. Можно подвести первые итоги. Несмотря на все мои послезнания и приготовления, близ Крига не получилось. Да, мы их серьезно потрепали и на суше, и на море, но и они серьезно потрепали нас. Пользуясь слабостью и малочисленностью наших гарнизонов, а также тем, что мы не стали всерьез отвлекать свои силы, Японцы порядочно окопались на Чукотке и Ванадыре. И даже расширили свои плацдармы. Они, конечно, до конца сентября оттуда уйдут, в преддверии наступления реальных холодов и в преддверии того, что море замерзнет. Но сам факт. Их пропаганда серьезно потопталась на этой полянке. И в Японии, и в Европе, и за океаном. Как же? Целые области России заняты японскими войсками. Взрыв в Баку серьезно ударил по нашим активам и по нашим нефтяным возможностям, в том числе и в части снабжения армии, флота и, что имело тоже гигантское значение в сфере промышленности и транспорта. Я думаю, что удар по Баку, если не превосходил ущерб, который мы нанесли в Лондоне, то точно был для нас не менее чувствительным. У нас не так много разведанных нефтяных месторождений и предприятий по переработке сырой нефти а потребности в топливе за последние годы выросли практически на порядок. Ну ладно, выкрутимся. Как выкрутимся с каперскими операциями на Тихом океане, где мы серьезно прижали японцев в части морских поставок, перехватывая одно судно за другим? Пришлось, правда, договариваться с американцами относительно коридоров безопасности для их торговых судов, при условии, что они не следуют в Японию. Конечно, где-то попытаются проскочить, Но тогда эти суда станут нашей законной, военной целью. Кто не спрятался, мы не виноваты. Японцам, конечно, это все не нравилось. И они вынуждены отвлекали силы военного флота на патрулирование основных торговых путей в Тихом океане. На формирование и охрану конвоев, на охоту за нашими и союзными каперами. В общем, тут вроде все было более или менее. На Камчатке сложнее. Нами потеряна вся часть полуострова, которая южнее Петропавловска. Это была проблема, поскольку эта часть Камчатки прилегает к Курильским островам, а значит, к Японии. И со всей очевидностью в Токио рассчитывают по итогам войны эти территория может и всю Камчатку, присоединить к стране восходящего солнца, как присоединили в свое время Южный Сахалин. Во всяком случае, несмотря на все наше противодействие, японцы, пользуясь своим превосходством на море, продолжают перебрасывать на Камчатку свои войска, явно стремясь до холодов занять как можно больше ключевых мест на полуострове. В Южной Манчжури мы тесним противника, пользуясь значительным превосходством в артиллерии, бронетехнике, а также в авиации. Причем применение радиоофицированных разведывательных самолетов значительно повышало наши возможности, как и в части маневра на поле боя так и в цели указаний, что давало нам значительное преимущество. Но солдат противника было тупо больше. Намного больше. И японцы нужно отдать им должное. Труса не праздновали. Да, из зоны безопасности в Южной Манчжурии мы их выдавим. Но не вдруг. Метр за метром. У меня нет технических средств для облицк Рига. Современные танки, тихоходные, механизации недостаточно, а гужевой транспорт передвигается со скоростью неспешно бредущей лошади. Какой уж тут блицкрик. Где-то нам помогают мои знания и опыт из будущего, а часто и не очень. Ну, нет у меня моих любимых Ми-24 или танков Т-72. Вот нет, и будут они еще очень нескоро. Даже банальных радаров нет. РСЗО применяются точечно, и не так, чтобы были эффективны. Система пока примитивна. Боевая нагрузка слабая. Про точность я уж не говорю, и мало их. Скорее от них психологический эффект, но тоже не так, чтобы слишком. Ракеты на Дальнем Востоке применялись многие столетия и корейцами, и китайцами, так что японцам они были знакомы как факт. Вертолеты на фронт я пока не пускаю. Пока нет. Минимум пару месяцев требуется только для формирования и слаживания подразделений. Да, вертолеты какие-то уже есть. Да и не только Сикорского, но как боевая сила они пока не слишком интересны. А светить их раньше времени в одиночных полетах как-то не хочется. Тут не Вьетнам. Так что воюем, чем можем. И как это не противно признавать, нам мало пехоты. И хотя я и призвал генералов-солдат беречь и не заваливать поля сражений горами трупов, но, похоже, без этого не обойтись. Манчжурия нам нужна позарез. Без нее мы не встанем всерьез в этом регионе, не прокормим просто, да и не снабдим те 20 миллионов, которые я наметил к переселению в ближайшие 20 лет. Японцы это тоже понимали, а потому бросали в бой все новые и новые силы. Мы тоже. По всей России шло формирование добровольческих батальонов по одному от каждой губернии или области. и того 100 батальонов как с куста. Не бог весть, но все же. Приоритет, конечно, отдавался ветеранам, но и необстрелянные бойцы не будут лишними. Все ж таки на улице не 21 век и война, несмотря на все мои старания, не столь высокотехнологична. Тех же лошадей армии сейчас требуется очень много. И не только в кавалерию. Ведь снабжение войск во многом остается именно на базе гужевого транспорта во всех его проявлениях. Конечно, я прекрасно отдавал себе отчет в том, что по одному добровольческому батальону на губернию — это только начало. Но объявлять всеобщую или даже частичную мобилизацию, в том числе и лошадей, я не мог себе позволить, идет уборочная. Пусть и засуха, но что-то же уродилось. И это что-то буквально на вес золота. Буквально. Ведь нехватку продовольствия приходится восполнять за рубежом, платя за это золотыми рублями. К же мобилизовывать мужиков в губерниях, охваченных засухами, было просто опасно. и Итак, полная задница, а тут еще забери из семьи кормильца. Так, может, он в город сходит, что-то заработает в семью. Да и вообще. Война станет резко непопулярной. А мы это уже проходили, и чем заканчивается сие, мы знаем. Японцы, конечно, козлы, и надо бы им рыло начистить – Все с этим согласны, но тут же не отечественная война. Тут нужен другой подход. А всплеск патриотизма в 1914 году, том же, испарился за пару-тройку месяцев, а сейчас и этого нет. Мы признавали в прессе потерю юга Камчатки и нескольких точек на Чукотке-Анадыре. Утаивать поражение глупо, но это подавалось как тактические маневры, призванные выманивать силы противника и растянуть его фронт. Конечно же, мы всячески рекламировали наши успехи в Манчжурии и на море, но война, со всей очевидностью, становилась все более позиционной и затяжной. Когда-то давно, в будущем, в этот день 3 сентября 1945 года, была окончена Вторая мировая война. Что ж, не знаю, как там будет со Второй Великой войной, но вот у нас война тоже вторая, но русско-японская, и она, похоже... Только начинается. Впереди нас ждал Хоккайдо. Я улыбнулся. Владимир Марков-Бабкин Перия ляск грядущего читал Юрий Белик